4. За что казнили Джардано Бруно? Суд над Джордано Бруно, Папская область, 1600 год. Со школьной скамьи многие полагают, что известного ученого Джордана Бруно сожгли на костре за его приверженность коперниковской модели Солнечной системы. Он был ее сторонником, это правда, как правда и то, что он окончил свою жизнь на костре. Но за совсем другие прегрешения... Беспокойный человек XVI век выдался для католической церкви чрезвычайно трудным. Копившаяся несколько столетий гремучая смесь из недовольства простого народа неправедной жизнью и стяжательством клира, а светских властей непомерными притязаниями папства на политическую власть, из множества разнообразных учений и толкований, преследуемых как ересь, из ущемленных национальных чувств и многих других слагаемых наконец-то достигло критической массы. Вожди реформации Лютер и Кальвин, Цвингли и Мюнцер по-разному смотрели на обновление церкви, но сходились в том, что римско-католический вариант должен уйти в прошлое. Рим сопротивлялся, в чем-то шел на незначительные уступки, но в основном закручивал гайки. «Разумеется, в такой обстановке сплоченность собственных рядов являлась первоочередной задачей, и нет ничего удивительного в том, что культивирование и распространение ереси человеком, принадлежащим к передовому отряду борцов с ересями, доминиканскому ордену, из которого в первую очередь рекрутировались кадры святой инквизиции, были сочтены тягчайшим преступлением». Джарданом, урожденный Филиппо, Своё второе имя он получил при пострижении в монахи в 17-летнем возрасте. Бруно, по прозвищу Нолонец, то есть уроженец городка Нола под Неаполем, был из тех любознательных юношей, которые не могут спокойно делать карьеру, послушно повторяя за старшими то, что на данном историческом этапе принято считать истиной. Им, видите ли, важно знать, как оно устроено на самом деле, а поэтому надо искать и сомневаться. Стоит ли удивляться, что на этом пути им встречается много неприятностей? Первый раз шанс подвергнуться серьезной каре появился у Бруно в Неаполе в 1575 году, когда он, проживая в монастыре святого Доминика, одной из главных обителей псов господних, как называли себя доминиканцы, был заподозрен в чтении запрещенных книг и неприятии икон. Тогда Бруно благоразумно скрылся, подался на север, перебрался в Швейцарию, где примкнул к ревностным сторонникам реформации, кальвинистам. Был бы он иезуит, можно было бы заподозрить спецзадание, но доминиканцы подобными методами не пользовались. Однако своих противников, к которым относили всех, недостаточно крепких в их вере, ученики женевского папы Кальвина преследовали не менее жестко, чем их враги-католики – И молодому искателю истины пришлось продолжить свои скитания. В Париже поначалу все шло лучше некуда. Он пришелся ко двору одного из самых странных королей, богатой на чудаковатых монархов тогдашней Европы, Генриха Третьего. Казалось бы, живи да радуйся, стриги купоны, но нет. Наш герой откровенно не по этой части. Он принялся критиковать логику, считавшегося в католическом мире непререкаемым авторитетом Аристотеля, а против него выступили профессора Сорбонны. Затем были Англия, здесь он сцепился с Оксфордской профессурой, ряд германских княжеств, в Виттенберге, Колыбели, лютеранства, он произнес хвалебную речь о Лютере, Чехия. Отовсюду, рано или поздно, ему приходилось поспешно уносить ноги. Сам он себя аттестовал так. «Я друг Бога, Иордан Бруно-Ноланский, доктор наиболее глубокой теологии, профессор чистейшей и безвредной мудрости, известный в главных академиях Европы, признанный и с почетом принятый философ, чужеземец только среди варваров и бесчестных людей, пробудитель спящих душ, смиритель горделивого и легающегося невежества. Во всем я проповедую общую филантропию». «Меня ненавидят распространители глупости и любят честные ученые». Само название доминиканцев «Псы Господни» представляет собой игру слов. Орден был назван в честь его основателя, Доминика де Гусмана, но созвучие с латинским «Dominicanus» обусловило неофициальное название и эмблему собаку, несущую в пасти факел, что понимается двояко, как символ просвещения и как неизменная преданность церкви и готовность выжигать крамолу. Что же такого крамольного нес в массы этот беспокойный человек? В доносе, который будет положен в основу его дела в суде инквизиции, говорилось, что Бруно утверждал, что когда католики говорят, будто хлеб присуществляется в тело, то это великая нелепость, что он...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 К моменту встречи с Джордана Бруно судебная система святой инквизиции насчитывала почти четыре столетия. За это время был накоплен колоссальный опыт в решении главной задачи любого инквизиционного трибунала – определение, является ли обвиняемый еретиком. Процедура была, как правило, неспешной и предоставляла подследственному, а затем подсудимому определенные возможности спастись. Цель инквизиции – уничтожение ереси. Ересь же не может быть уничтожена без уничтожения еретиков. А еретиков нельзя уничтожить, если не будут уничтожены также защитники и сторонники ереси. А это может быть достигнуто двумя способами – обращением их в истинную католическую веру или обращением их плоти в пепел, после того, как они будут выданы в руки светской власти неизвестный богослов в изложении инквизитора Бернара Ги. Сначала выдвигалось обвинение. Это могли сделать как частные лица. В случае Брун это будет венецианский аристократ Джованни Мочениго, пригласивший философа погостить у него. Историки спорят, было ли приглашение ловушкой с самого начала, или же, познакомившись со взглядами Ноланса, правоверный католик пришел в ужас и написал цитированный выше донос. Так и церковные власти. Если на следствии набирался достаточный материал, показания добропорядочных свидетелей, не менее двух, но некоторые инквизиторы поднимали планку до трех и даже более, вещественные доказательства, например, колдовские атрибуты, собственное признание, дело передавалось в суд. Пытки использовались, но далеко не всегда. Более того, среди опытных инквизиторов они считались приемом грязным и примитивным, недостойным изощренного логика, способного запутать запирающегося силлогизмами и парадоксами. Суд проверял данные следствия, тщательно фиксируя все показания на бумаге. Неожиданно, но факт. Система подобного протоколирования всего и вся позаимствована цивилизованной судебной системой именно у Инквизиции. До нее судопроизводство велось устно, записывалось лишь решение суда. Важнейшая задача следователей и судей – убедить обвиняемого в необходимости искренне раскаяться. Если раскаяние наступило и выглядело в глазах инквизиторов непритворным, то наказание не было связано с лишением жизни. Это мог быть штраф, тюремное заключение и различные формы церковного покаяния. В случае, если доказанный еретик не желал каяться, либо имелись основания полагать, что его раскаяние притворно, его казнили. Но формально это делала не инквизиция, ведь еретик, не будучи католиком, не подлежал церковному суду. Казнь осуществлялась светскими властями, получившими от отцов инквизиторов письменное сообщение, что церковь ничего не может больше сделать, чтобы загладить прегрешение виновного. «Казнить нельзя помиловать» Обвинения против Бруно были столь многочисленны и серьезны, что венецианские исследователи решили переправить задержанного непосредственно в Рим. В течение семи лет искушенные богословы полемизировали с ним, пытаясь убедить его в греховности и нелогичности его построений, но натыкались на новые и новые признаки ереси. Например, по важнейшему составляющему основу символа веры вопросу о троичности Бога Подследственный заявил, «Я действительно сомневался относительно имени Сына Божия и Святого Духа, ибо, согласно святому Августину, этот термин не древний, а новый, возникший в его время. Такого взгляда я держался с восемнадцатилетнего возраста по настоящее время». Иногда казалось, что усилия инквизиторов вот-вот увенчаются -вот успехом, и обвиняемый покаятся. Но каждый раз Бруно вновь возвращался на исходные позиции. Он утверждал множественность миров и переселение душ. Отождествлял святой дух с некой душой мира. Проповедовал будущее спасение дьявола. Как заметил один из присутствовавших при оглашении приговора и иезуитов, он защищал все без исключения ереси, когда-либо проповедовавшиеся. В этой ситуации надеяться на спасение было трудно. Да, Бруно, судя по всему, на него и не рассчитывал. Проще всего сегодня объявить его сумасшедшим, ведь мы легко зачисляем в эту категорию всех, кто нам непонятен. А он был фанатик, готовый умереть за свое учение, представлявшее собой смесь гениальных предвидений и дичайшего религиозно-философского винегрета. Как и положено фанатику, крайне самоуверенный, полагающий оппонентов интеллектуальными ничтожествами — неудобный для всех, кто с ним сталкивался. Папа Римский, Иоанн Павел II, человек широких взглядов и высокообразованный, реабилитировавший Галилея и принесший извинения за перегибы инквизиции, полагал, что Бруно был осужден за действительную ересь, то есть по понятиям XVI века «правильно». Ознакомившись с делом, с этим трудно не согласиться. И трудно не порадоваться тому, что мы живем в эпоху, когда даже за самые смелые предположения уже не казнят. Папа Иоанн Павел со мной говорил по-русски. Он сказал мне, что мое предложение о реабилитации Джордано Бруно принять нельзя, так как Бруно, в отличие от Галилея, осужден за неверное теологическое утверждение, будто его учение о множественности обитаемых миров не противоречит священному писанию. Вот, дескать, найдите инопланетян тогда теория Бруно будет подтверждена и вопрос о реабилитации можно будет обсудить. Владимир Арнольд, академик РАН.